Не является старославинизмом исконно русские, точнее, общеславянские слова. Брат, правда, слава, след, а также слова, заимствованные из других языков. Бравый, портрет, флаг, плед. Другая фонетическая примета старославянизмов начальная «ла» и «ра». Перед согласными – дья раб, равный, разница и немного других. В русском языке им соответствует «ло», «ро», «лодка», «ровный», «в розницу». Очень многие старославянизмы имеют звук, передаваемый буквой «ща». «Возвращение», «общий», «освещение». «Хищный. Однако старославянским следует считать только такое оща которое в исконно-русском словах соответствует «ч» – «мощ», «мочь» – из всей «мочи», «освящение», «свеча», «хищный», «хичный» – но это уже диалект. Не старославянского происхождения слова в форме «дощаты», Ищу, роща, тащить. Старославянским является такое слово, где кореневое «щ» чередуется с «т» или «гт». Общеславянские слова. «Щ» в словах «дащат» «роща», «тащить» превращается в форме «ищу» и уже чередуется с С, и С, Фонетическим признаком старославянизмов следует считать сочетание Ж, Д. В корне слова там, где в исконно-русских соответствиях находим Ж. Надежда, надёжа, одежда, одёжа. Хождение – хожу. Некоторые слова, имеющие в корне ж.д., не являются старославинизмами. Дважды – ждать каждый. В отдельных словах встречаются и другие фонетические признаки старославинизмов. Начальное – вместо русского «о». Единственный – единый. Начальная «ю» – юноша – юнный. А в древнем русском звучало «уноша – уны» вместо «юнный». Старославянизм можно узнать и по некоторым морфологическим признакам старославянского происхождения приставки – «пре», «пред», «чрез», содержащие неполногласное сочетание. А также приставки воз из низ Приставка «со», so, «преграда», «предать», «приступить», «чрезвычайно», «возвысить», «воспорить», «воспретить», «воспользоваться», «восстать», «издать», «нисподать». совершить большинство этих приставок имеет исконно русские соответствие так старославянским приставкам при и через преда чрезвычайный соответствует русские приставки «пере» и через передать через полосицев старославянской приставки воз «воспоминание», восход Соответствует наше «бальзе» – «вспомнить», «всходы». Старославянской приставки «из» «ис», – «избрать», «исход». Соответствует наше «вы» – «выбрать», «выход». Старославянского происхождения суффиксы «знь» – вот она, «жизнь», «казнь» или «ствий». «бедствие», «действие». Очень распространён старославянский суффикс «ни». «Веление». О, «ни» – суффикс. «Издание». «Ношение». «Собрание». «Творение». «Ни» – «Ни» – суффикс. К старославянизмам относятся также прилагательные в превосходной степени с суффиксом «аш» – «айш» «ейш» – «крепчайший», «нижайший», «новейший», «сильнейший». Кроме старославянизмов чёткими внешними признаками в лексике русского языка есть слова старославянского. Старославянское происхождение которых выяснено с помощью специальных исследований Бога. Близнецы. Вторник. Ибо. Или. Истина. Клевета. Оскорбить. Ответ. Художник. порог Парить. Коснуться. Начальник. Значит, слова... старославянское происхождение которых выяснено с помощью специальных исследований. Как уже говорилось, переводчики Кирилл Мефодий калькировали многие греческие и латинские слова на славянский материал. Такими кальками являются слова, которые начинаются с «благо» до «сто». достопримечательный, достоверный, благодарить благополучный, благоприятный. Это 59-я страница, параграф 19. Место старославинизма в русской лексике. По степени современности и по стилистической окраске Старославянизмы, которые встречаются в современных текстах и в устной речи, можно разбить на три группы. Первое. Старославянизмы, прочно вошедшие в русский язык, нейтральные по своей стилистической окраске. Восток. Страница 60. Здравствуйте. ненавидеть облако область ответ праздник сладкий совет художник вторая да группа